Глава 11. История и миф в искусстве. Нам трудно это сегодня представить, но для греков и римлян мифы были частью их жизни, частью окружающей действительности. Гибкость мифов позволяла легко трансформировать их под новые идеи или модифицировать и интерпретировать в свете актуальных событий. Границы между историей и мифом были подвижными. В мифических персонажах узнавали реальных людей. Плутарх отмечал, что когда в театре Афинине, следя за ходом трагедии, услышали описание героя Амфиарая, которое очень напоминало им полководца Аристида, все обратили взоры к сидящему среди них человеку. Точно так же и мифологические персонажи могли быть слеплены с реальных людей. Вероятно, именно так поступил Эсхил, придав трагическому герою Телефу сходство с историческим Фемистоклам. Доказать эту связь трудно, особенно в такой ранний период, как VI век до нашей эры, когда исторических документов крайне мало, а сохранившиеся произведения искусства ещё не типичны. И всё же у многих возникает искушение связать сюжеты, неожиданно ставшие популярными в конце VI века до нашей эры, например, историю героического путешествия Тесея из Пелопоннеса в Афины с современными историческими событиями и деятелями. Но сам факт, что в равной мере авторитетные исследователи зачастую приходят к диаметрально противоположным выводам, Свидетельствует о недостаточности имеющихся у них данных. В любом случае, вряд ли в а записи, на которую они в основном полагаются, содержит какие-либо политические сюжеты или заявления о лояльности. С другой стороны, в V веке до нашей эры, возросшее самосознание афинян и их чувство национальной гордости полнее допускали маскировку некоторых элементов пропаганды в мифах, прежде всего в монументальных проектах, таких как настенная роспись или храмовая скульптура. Например, сюжеты скульптурных метоп Персенона, созданные во второй половине V века до нашей эры, обычно трактуются как метафоры греко-персидских войн. Эти войны начались После того, как греки с материка, Афины и Эретрице, оказали помощь грекам полисов Малой Азии, восставшим против Персидской империи, которой они подчинялись. Востание было подавлено, а в отместку возмущённые персы разграбили греческий город Милет в Малой Азии, где начались беспорядки, и напали на города Эретрию и Афины. Они быстро сокрушили Эретрию, однако в 490 году до н.э. потерпели фиаско при марафоне, в сражении с немногочисленным, но боеспособным отрядом афинских гоплетов, тяжело вооруженных пехотинцев. Пережив такое бесчестие, персы подготовили грандиозное с суши и моря вторжение в Грецию, которое увенчалось в 480 году снижением. захватом Афин. Но в том же году они потерпели поражение в заливе Саламин от объединённых сил греческих городов и наконец окончательно были изгнаны после битвы при Платеях в 479 году. Хотя греки безмерно гордились своей победой, они, похоже, не спешили запечатлевать исторические события непосредственно в драме или искусстве. Есть только два исключения. Первое трагедия Фриниха, ныне утраченная, написанная в начале V века до нашей эры, вскоре после разграбления Милета, которая возмутила афинян тем, что показала им их собственные страдания. Второе исключение ранняя трагедия Эсхила Персы, описывающая персидские войны глазами проигравших. Эти эксперименты больше не повторялись. Практически особняком среди множества изображений, заимствованных из мифов, стоит монументальная фреска в общественном здании, ныне утерянная, воспроизводящая по горячим следам знаменитую марафонскую битву. Напротив, куда более привлекательным греки считали объяснять происходящее в истории и извлекать мораль с помощью мифов. Таким образом, некоторые события вводились во вселенский контекст. Вот почему четыре мифологических сюжета, украшавшие метопы Парфенона: битвы Афинин и амазонок, греков и троянцев, богов и гигантов, кентавров и лапифов, современные исследователи связывают с греко-персидскими войнами, когда в персах видели агрессивных захватчиков с востока, подобных амазонкам, врагов, побеждённых объединившимися греками, как троянцы, нечестивцев, как гиганты, атакующие богов, и варваров, как кентавры. Однако даже это довольно спорное утверждение нельзя доказать. Более надёжным представляется предположение о том, что миф о Геркулесе, римский аналог греческого Геракла и Аполлона, борющихся за Дельфийский триножник, имеет отношение к императору Августу, единоличному правителю Римской империи с 31 по 14 год нашей эры. Согласно мифу, Геркулес пришёл в ярость от того, что оракол Аполлона в Дельфах не удостоил его ответом, в котором он нуждался. В отчаянии и гневе он попытался унести священный триножник и воздвигнуть собственный оракул, но Аполлон воспротивился этому. Лишь после вмешательства Юпитера, римский эквивалент греческого Зевса, триножник был возвращён законному владельцу. Не трудно увидеть в борьбе за триножник аллегорию борьбы Августа и Антония за власть в Риме. Исторические документы того времени многочисленны и изобилуют подробностями. Достоверно известно, что Август считал Аполлона своим божественным покровителем, богом, который помог ему в решающей битве против Антония при Акциуме в 31 году до нашей эры. Более того, сообщается, что Август даже выдавал себя за Аполлона на Перу, тогда как Антоний маскировался под Геркулеса, утверждая, что он потомок этого героя. Август, вероятно, благоволил украсить этим мифологическим сюжетом храм, который он посвятил Аполлону на Палатинском холме в Риме, ибо видел в попытке украсть триножник акт насилия. Именно то, что он хотел приписать Антонию. Тогда восстановление треножника Аполлону в мифе можно было бы трактовать в олигархическом смысле как оправдание его Августа победы над конкурентом. Сама тренога была атрибутом Аполлона, но на некоторых рельефах храма по бокам её стояли фигуры, олицетворяющие победу И, пожалуй, намекающий на победу Августа над Антонием в решающей битве. Геркулес справа, в шкуре льва, с завязанными львиными лапами на шее и палицей в левой руке, сжимает треногу правой рукой. Аполлон по другую сторону со своим луком в левой руке тоже крепко держит треногу правой рукой. Дерзкий Геркулес, посмевший коснуться треножника нечистыми руками, мог ассоциироваться с наглым вызовом Антония, в то время как элегантный Аполлон, отстаивающий своё законное право владеть треножником, подтверждал в мифологической аналогии справедливость деяний Августа. Терракотовый рельеф великолепный образец декоративной симметрии, Равновесие между двумя соперниками по обе стороны триножника напряжённое и драматичное, тем не менее, исход предрешён. Иногда образы более тривиальны. Особенно это очевидно, когда правители наделяют атрибутами бога. Апилес, художник IV века до нашей эры, пальстил Александру Великому, изобразив его с молнией в руке, основным атрибутом Зевса. царя богов. В таком же ключе и зван император Клавдий, чью героическую стать дополняет орёл Юпитера, римский аналог Зевса. Голова императора, имеющая портретное сходство довольно странно выглядит на атлетическом торсе, но римляне придавали большое значение портретным чертам. По этой же причине две несхожие императрицы: Сабина Жена Адриана, правившего со 117 по 138 год нашей эры, и Юлия Домна, жена Септимия Сивера, правившего со 193 по 211 год нашей эры, представлены в образе Цереры, богини урожая и плодородия. Обе императрицы воспользовались одним и тем же скульптурным прототипом, но голова каждой сохраняет своё портретное сходство. Скорее всего, в римленном времён империи власть императора должна была казаться подобной власти Юпитера, а императрицы, которые во времена неурожаев могли облагодетельствовать народ зерном, виделись такими же великодушными, как сама богиня урожая. Однако аналогия порой оборачивалась к чему угодно, только не великодушием. Император-садист Коммот любил предстать на публике в образе Геркулеса, но не для того, чтобы тяжёлым трудом послужить человечеству, как это делал Геркулес согласно мифу, а для того, чтобы имитировать подвиги героя в разыгрываемом кровавом фарсе. Однажды он собрал в амфитеатре Всех безногих жителей Рима их облочили в змееподобные шкуры, которые прикрепили к культям и воорудили губками для метания. Сам же Коммат, куражась над несчастными, нещадно забивал их своей палицей, возглашая, что он Геркулес, карающий мятежных гигантов. В таких отвратительных пародиях этот жестокий правитель разыгрывал роль великого героя. И, должно быть, его обрадовал превосходный скульптурный портрет, на котором он запечатлен в львиной шкуре с палицей и яблоками геспирид в руке. Образ ловко подчеркивает его императорское достоинство и при этом не намекает на извращенные наклонности садиста, скрытого под личиной Геркулеса. Обычные римляне тоже любили предстать в мифологическом антураже, например, на саркофагах. Вполне естественно, когда мужчины и женщины примеряют на себя славу мифологических персонажей. Но известен случай, когда мифологический персонаж обрёл славу, став похожим на реальных исторических людей. Речь идёт о мифологическом Тесее, чей образ в V веке до нашей эры ассимилировался с историческими тираноборцами. Тираноборцами прозвали двоих афинских мужей Гармодия и Аристагетона. В 514 году до нашей эры они попытались свергнуть тиранию в Афинах, замыслив убить правителя тирана Гиппия. План не сработал. Им удалось убить только его младшего брата, а их самих схватили и казнили. Гармодия сразу, а Аристагетона чуть позже. На самом деле, они практически ничего не добились. Из тирании было покончено только по прошествии 4 лет и при поддержке извне. Тем не менее, Афинени воздали должное Гармодию и Аристагетону за то, что они первыми нанесли удар по тирании и отдали за это свои жизни. Накануне 480 года до нашей эры в память о тираноборцах они воздвигли статуи Персы разграбив город, их утащили. Ясно, что Афины не могли противостоять сухопутным полчищам персов, вторгшимся в 480 году до нашей эры. Перед лицом очевидной угрозы они эвакуировали мирных жителей в безопасное место. Воины же отплыли к ближайшему острову Саламин. Город пал, но люди остались живы. В заливе Саламин флот греков одержал убедительную победу, а через год были изгнаны из Греции оставшиеся персы. В 479 году до нашей эры ликующие афиняне триумфально вернулись в свой опустошённый город. Они оставили в руинах храмы и святилища, чтобы они напоминали о варварстве персов. но немедленно принялись восстанавливать статуи тираноборцев. Они чувствовали, что именно свобода от тирании, за которую погибли тираноборцы, дала им силы победить персов. Новые статуи были готовы к 477 году до нашей эры. Две фигуры, украшающие щит в руке богини Афины, которые мы видим на вазописи, поражают силой и свободой своих поз. Поз более подходящих для фигур, изготовленных из бронзы. К началу V века до нашей эры художники освоили технику отливки крупномасштабных статуй из бронзы, и преимущества этого материала были оценены по достоинству. Первый шаг в изготовлении бронзовой статуи создание модели из глины. Такую модель можно рассматривать со всех сторон, легко устраняя обнаруживаемые в ней изъяны. Более того, статуе можно придать любую сложную позу. Бронза обладает большим запасом прочности, а следовательно, конечности фигуры можно удлинять, не опасаясь их поломки. А сама фигура удерживается в равновесии на очень тонких опорах. Поэтому бронза быстро стала излюбленным материалом самых смелых и изобретательных скульпторов, желавших показать фигуры в максимально раскованном действии. Увы, бронза ценилась высоко, помимо прочего, её можно легко переплавить и повторно использовать в других формах. Она также легко разрушается в результате стихийных бедствий или антропогенных катастроф. Вот почему до наших дней мало что дошло из огромного множества бронзовых статуй античного периода. К счастью, римляне, восхищаясь бронзовыми статуями этого и более поздних периодов, делали их копии из мрамора, который был дешевле бронзы и менее подвержен разрушению. Таким образом, они сохранили для нас основные черты оригинальных творений. Копии могут довольно точно воспроизводить позу, хотя теряют живость и утончённость деталей, присущие оригиналу. Мрамор, в отличие от бронзы, имеет очень малую прочность на разрыв. Длинные конечности и сложные позы необходимо аккуратно поддерживать, чтобы фигура не рухнула под собственным весом. Адаптация бронзовых оригиналов к мраморным копиям весьма тонкая и хитроумная задача. Но римляне были чрезвычайно искусны и решительны. Одним из примеров их изобретательности в резьбе по мрамору может служить оригинальный римский скульптурный портрет Коммода. Создаётся впечатление, будто тяжёлая голова и торс покоятся на очень лёгких, почти филигранных опорах. На самом деле, бюст поддерживает сзади массивное скрытое от глаз опора. Благодаря римским копиистам и их покровителям мы представляем, как могли выглядеть тераноборцы. Хотя бронзовые оригиналы их статуй давно сгинули, до нас дошли многочисленные, в основном фрагментарные мраморные копии. На основе некоторых из них Выполнена гипсовая реконструкция. Скульпторы, восстанавливавшие утащенные персами памятники, едва ли представляли, как в действительности выглядели Гармодий и Аристагетион, умершие около 40 лет назад. Но они знали, кем были эти люди. Они знали, что Гармодий был моложе из аристократов и что его сразу убили, а Аристагетион был более зрелым и схватили его позже. Опираясь на эти скудные факты, они изваяли характеры своих героев. Гармоди справа юн и импульсивен. Его правая рука отведена назад, почти касается головы. Наносимый им рубящий удар это кудеграс, последний удар, которым обычно добивают уже выведенного из строя противника. прибегнуть к нему в ином случае просто безрассудно, так как тело атакующего остаётся незащищённым. Какая блестящая находка скульптора, одним смелым, но опрометчивым действием разом обрисовать и человека, и его судьбу. Такой уязвимой гармодей мог быть легко убит. Аристагетон напротив показан более опытным и осторожным. Он атакует осмотрительно, держа перед собой плащ. Им удобно опутать любое оружие, которое могло быть на него направлено. Он держит меч низко, поджидая удобный момент для верного удара. По-видимому, статуи Гармодии и Аристагетона стояли на горе. Рыночная площадь Афин, поэтому они были хорошо известны афинянам и отражены во многих произведениях искусства. Сами по себе позы этих двух мужей не уникальны, и в отдельности присутствуют в разных батальных сценах, но видеть их вместе совсем иное. Сдвоенные эти фигуры производили особое впечатление. Их моментально узнавали Они великолепно олицетворяли любовь афинян к свободе и афинскую демократию, и должно быть, благодаря этой эффектной ауре их адаптировали и перенесли на образ Тсея, как в архитектурной скульптуре, так и в вазописи. Фризы над портиками храма Гефеста, Гефестион в Афинах, были высечены во второй половине V века до нашей эры. На фризе с западной стороны изображена битва лапифов и кентавров, в которой Тесей принимал видное участие. Он изображён справа в позе, похожей на позу гармодия. Сюжет фриза на восточной стороне спорный, но вполне вероятно, что там тоже представлен Тесей в крайнем левом углу в позе Аристогитона, узнаваемой, несмотря на отсутствие головы. правой руки и ноги. Аналогично и на внешней стороне чаши, иллюстрирующей подвиги Тесея, в двух из них он принимает всё те же позы Гармодии и Аристагетона. В крайнем правом углу Тесей атакует Скирана на манер Гармодии. Тогда, как ближе к центру на аттической чаше, он сражается с кромёнской свиньёй, опустив меч и защищаясь плащом в позе, схожей с позой Аристагетона. На внутренней стороне этой чаши Тесей снова появляется, маскируясь под двух героев, но на этот раз, стоя спиной к зрителю, подобно Гармодию. Он атакует Скирана на 4 часа, и как Аристагетон нападает на свинью, на 11 часов. То, что фигуры, показанные в одинаковых позах спереди на внешней стороне чаши и со спины на внутренней стороне, предполагает, что возописец знал о статуях тираноборцев на Агоре не понаслышке и что ему нравились оба вида. Тесей был одним из немногих мифологических героев, которые устойчиво ассоциировались с Афинами, и чьих подвигов поначалу было недостаточно для того, чтобы заработать имя. Примерно в конце VI века до нашей эры его авторитет укрепили изобретательные подвиги, которые он совершил по пути с Пелопоннеса в Афины. А в V веке до нашей эры, когда Афины находились на пике своего могущества, он воплощал в себе национальные чаяния афинин. Приведённые выше примеры свидетельствуют о том, что образы тираноборцев слились с образом Тесея. Мы видим, как мифологический герой перенял славу реальных прототипов, дивно перевернув привычную процедуру, в которой миф использовался для подтверждения истории, а не наоборот.